Глава 15. Чем дальше мы удалялись от моря, тем тоскливее становилось на сердце, и тем яснее я понимала, что совершаю ужасающую ошибку. Меня жутко тянуло назад, в Грентон. Так сильно, что горло перехватило спазмом и я не могла говорить, хотя намеревалась воспользоваться и допросить репти как следует. Почему я так легко поверила принцу тени? Да, я своими глазами видела подпиленные перила в башне маяка, Но с таким же успехом это могло быть покушением не на мою жизнь, а на жизнь Габриэля. Ручаюсь, он мешает своему дяде куда больше, чем незнакомая курсантка с единственной необычной способностью – чувствовать репти под иллюзией. Даже не видеть, а просто чувствовать. Что во мне такого, что с одной стороны напугало всемогущих горухов, а с другой вызвало желание заполучить меня в своей лаборатории? И чем больше я думала, тем нелогичнее казались объяснения Габриэля, что статус его невесты убережет меня от загребущей чешуйчатой родни. Статус — это отнюдь не бронежилет. А значит, смысл его действий — запугать меня несуществующими опасностями и увести от Грэнтона подальше. Почему? Чем я мешаю? Если вся группа Ренски – потомки древних ведьм и волхвов, то почему остальные вернулись, а я нет? «Почему потребовалось изымать мои документы и всю прочую информацию, а она включает и биометрические данные, и прививки, и кучу медицинских обследований, которые курсанты регулярно проходят?» Смутная догадка сорвалась с языка, прежде чем я его прикусила. «Твоя сестра! Ты хочешь подсунуть в группу Ренски свою сестру под видом меня? Потому понадобилась чехарда с моими документами». Вы восстановите информацию, когда убедитесь, что я надежно изолирована, но она будет уже исправлена под данные Адель. Группа крови, рисунок радужки, отпечатки пальцев, скорость биохимических реакций, необходимых для тренировок. Ну и зачем нам это, хмыкнул черный, но отрицать не стал. Из всех нас вы можете заменить только меня, потому что только у меня есть такой талант, которым обладает каждый из вас от рождения. чувствовать других репти. Талантами других вы не обладаете, и подмену быстро разоблачат наши. А зачем? Наверняка это как-то связано с драконидами, раз ваши враги так усиленно нас спасали из ваших лап. Они проявили к нам интерес, и вы за это ухватились. Что вы предложили на переговорах, и чем они закончились? Какие договоренности были достигнуты? «Еще не закончились», — дрогнули в улыбке губы принца Тени. «Потому что одна из курсанток почему-то сбежала, а дракониды поставили условием ее присутствия живой и невредимой». «А вернется она?» «Адель, мы введем в игру тогда, когда ты будешь далеко от своего хозяина, в недосягаемости». «У меня нет хозяина», — вспыхнула я. «Пока ваша связь не инициирована». Но память наших предков хранит данные, как это происходит. У меня есть обоснованные подозрения, что тебе нельзя встречаться глаза в глаза с драконидами. Иначе произойдет то же, что случилось с твоей подругой. Вот, посмотри. Одной рукой держа штурвал гравикара, черный вытащил свой моб и несколькими касаниями запустил нужный файл. Положил гаджет в держатель на панели управления. Видео длилось не более пары минут, и снимали его с двух точек минимум, потом смонтировали. Вот катер причаливает к пирсу, вот отдают швартовы. Полковник Ренский что-то командует, и курсанты цепочкой спускаются по сходням на длинный бетонный язык. Все одеты в гражданское, в основном в джинсы и майки. Курсантов больше, чем я видела вчера в фойе, значит, собрали всех. Я вижу белокурую голову Снежки, темно-рыжую Анабеллы и даже черную шевелюру моего куратора. Он бледен, на скуле кровопотек, залепленный пластырем. Левая рука на перевязи. Группа идет по пирсу на берег, а потом ракурс меняется. Камера показывает встречающих. Группу, разделенную надвое пустым пространством метров полтора, которое никто не смел занять и к которому то и дело поворачивались присутствующие, окидывая настороженными взглядами. Обычная картина, когда среди людей находится драконит, видимый визуально, но не оставляющий документальных свидетельств ни в цифровом, ни в аналоговом виде. А его присутствии можно было догадаться только по косвенным признакам. Бреши в строю встречающих, слегка замутненному заднему плану и легкой, еле заметной ряби, пропархивающей на пустом с виду месте. Справа выстроилось руководство Академии и ректор собственной персоной. Слева – военные и мэр нашего городка. тоже в форме адмирала воздушного флота. Тут никто не скрывал, что гражданского населения в Грэндоне практически нет. И журналистов, слава космосу, тоже нет, кроме одного офицера, местного военного обозревателя с камерой. Потому дальнейший позор не проникнет в широкую прессу. Отец Снежки не позволит. Внезапно камера сфокусировалась на лице Снежки. Оно стало совсем белым, почти сливаясь с цветом ее волос, а голубые глаза словно остекленели. И двигаться моя подруга начала резко, прерывисто, как кукла на шарнирах. Это продолжалось несколько секунд. Потом ее взгляд вспыхнул щенячьим восторгом и обожанием, и с широкой улыбкой идиотки Снежка рванула вперед. Я сначала подумала, она бежит к отцу, но она бежала к тому, кто стоял в центре. И, судя по всему, драконит запретил останавливать бегущую, не сочтя ее угрозой. Когда до цели осталось метров десять, эта гордая, красивая, умная, знающая себе цену девушка опустилась на колени и поползла, извиваясь и оттопыривая зад, как неумелая стриптизерша. Это было настолько ужасно, что даже камера не выдержала. Изображение вдруг пропало и сменилось в окханалии взбесившихся пикселей. Дальше нет записи. Он сумел уничтожить матрицы всех камер в радиусе километра. Сохранилось только то, что успели передать по каналам связи. Чёрный провел по экрану моба, выключая его. «Кто там присутствовал из драконидов?» «Только бы не золотой, только не он», — почему-то мысленно возмолилась я. «Сариан», — рот Габриэля брезгливо дернулся. «И по странному совпадению цвет его волос точно такой же, как у твоей подруги». «Это ещё ни о чём не говорит. Волосы можно и покрасить». Кроме того, в группе Ренске есть и другие блондинки, та же Инга Ростова, но она осталась спокойна при виде драконида. Возможно, мы неправильно интерпретировали случившееся, но я не хочу тобой рисковать. Та девушка была в невменяемом состоянии, при попытке увести ее рвалась, как тигрица. Пришлось вколоть сильное успокоительное, а этот — белобрысый стукан. Камеры уничтожил, а девушке не помог. Стоял, наслаждался зрелищем. «Может, для него в новинку истерика фанатки, и он растерялся?» Репти зло фыркнул. «Ты уже их оправдываешь, Василиса. Что бы они ни сделали, ты всегда будешь их оправдывать». Я замолчала. «И правда, с чего бы я так рьяно ринулась на защиту какого-то драконида? Тоже чешуйчатого, между прочим. Хотя чешуи у них еще никто не видел». Но это еще ничего не значит. Но и верить рептилоиду невозможно. Не после того, как его сестра продемонстрировала мне возможности их личин. Адель вполне могла изобразить Снежку точно так же, как изображала меня. Не потому ли на своего отца Снежка даже внимания не обратила? Хотя не заметить мэра было невозможно. Вряд ли Адель успела ознакомиться с биографией той, чью личину взяла на часок. Зачем понадобилась такая инсценировка? Ну, хотя бы за тем, чтобы унизительным спектаклем дискредитировать драконидов в глазах людей. Показать, что дракониды способны свести с ума даже психически устойчивую курсантку, красотку и дочь влиятельного офицера и града правителя. Поговорить бы с подругой, чтобы понять, где правда. Но сделать это я смогу не раньше, чем выберусь из этой затянувшейся передряги. Между тем мы добрались до какого-то населенного пункта. Слева внизу замелькали серые полоски дорог, дома по обочинам, разноцветные кирпичики машин. Мы летели над ними на высоте метров сто, не больше. Но нас никто не замечал. А на горизонте показались те настоящие высокие строения. «Что там за городок?» «Мы можем сделать остановку?» – спросила я. «Мне нужно воспользоваться удобствами цивилизации», «Кроме того, у меня теперь нет моба, а мне нужно связаться с родными». «Нежелательно выходить на связь, пока не доберемся до Сантаполя. «Габриэль, я не хочу в Сантаполь. Ты спрашивал, куда меня отвезти, так вот, отвези меня в ближайшую гостиницу. Полагаю, мы найдем ее в этом поселке». «Вот сейчас и выяснится, пленится я или все-таки нет». «Хорошо, как скажешь», — неожиданно легко согласился Черный. Но давай все-таки доберемся до более крупного центра. Чуть дальше будет Нью-Скай, там мой гравикар не вызовет ажиотажа. Пообедаем, купим тебе одежду и чемодан, если ты дальше собираешься лететь аэробусом. Путешественники без багажа вызывают подозрения в аэропортах, а лишнее внимание тебе ни к чему». Звучало логично. Правда, гравикар черного в любом мегаполисе Соединенных Государств вызовет интерес. поэтому так себе отмазка. Но у меня еще осталось куча вопросов крепти, и было даже приятно, что принц Тенни, к моему удивлению, не торопился расставаться. «Значит, ему от меня еще что-то нужно, и неплохо бы выяснить, что именно». В бескорыстие чешуйчатого совсем не верилось. Габриэль оставил гравикар на крыше одной из башен приемников в крупном промышленном центре «Нью Скай», заново отстроенном после войны на месте древнего города, стертого с лица земли. Мы спустились на лифте в подземный гараж и дальше передвигались на арендованном авто. Причем я старалась держаться отстраненно и не допускать излишних соприкосновений с моим спутником. Но принц Тени, видимо, решил наоборот, и его руки ощущались постоянно. Вот он помог мне выйти из гравикара и задержал мою ладонь чуть дольше необходимого, придержал за локоть, помогая войти в лифт, как будто я на ногах не держусь и нуждаюсь в помощи. На выходе из кабинки его ладонь скользнула по спине и на миг устроилась на талии, словно примиряясь. Черный не упустил ни единой возможности вежливо, прикрываясь этикетом, нарушить мое личное пространство. Так артиллеристы пристреливаются к цели, чтобы потом единым махом уничтожить ее. И если поначалу я дергалась от этих мимолетных касаний, то через час совместной прогулки по салонам и магазинчикам вдруг обнаружила, что уже сама положила ладонь на подставленный локоть рептилоида и даже не ощутила обычного ледяного озноба. Я опять перестала на него реагировать, как на врага.